Армянская усадьба Другой рассказ Чехова «Красавица» написан от первого лица. Антон Павлович вспоминает, как мальчиком путешествовал с дедом по степи. Они останавливались пообедать у одного армянина. «Помню, запыленный и изморенный зноем, сидел я в углу на зеленом сундуке. Некрашенные деревянные стены, мебель»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 Что у меня четверть дня уйдет на ожидание, после которого опять жара, пыль, тряские дороги. Но в этом доме мальчик увидел удивительно красивую девочку-армянку. Ощущал я красоту как-то странно: ни желание, ни восторг, и не наслаждение возбуждало во мне Маша, а тяжелую, хотя и приятную грусть. Эта грусть была неопределенная,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 А нам он дает возможность познакомиться с кухней армян, еще одних обитателей Таганрогских степей. Чехов упоминает о ней вскользь. Убрав чайную посуду, Маша пробежала по ступеням, пахнув на меня ветром, и как птица полетела к небольшой закопченной пристройке, должно быть кухня, откуда шел запах жареной баранины и слышался сердитый армянский говор. Действительно, в кухне народов Закавказья много блюд из баранины. И в каждой национальной кухне они имеют свои особенности. Книга «40 армянских блюд» вышла в Москве в 1909 году. Посмотрим, что она предлагает. И прежде всего, из баранины готовили шашлыки. Но в книге нет рецепта маринада. Шашлык – это просто жареное на живом огне мясо. Шашлык из баранины разрезать на маленькие куски край или филей, жарить на легком огне, подавать на прутках. Современные армянские кулинарные книги рекомендуют все-таки оставить нарезанные куски баранины, перемешанные с солью, перцем и репчатым луком на 3-4 часа в холодном месте. Шашлык также готовят из бараньих почек, сердца и печени. Также на огне можно было приготовить плов. Пилав с барашком. Отворить рис, начинить молодого барашка рисом, изюмом, толченым миндалем, зашить и жарить. К столу подавать слегка надрезов. Далее уже знакомая нам долма или толма. Это мясо в оболочке из листьев, овощей или даже плотных фруктов. Армяне также готовят ее с бараниной. Долма из виноградных листьев. Изрубить мясо. И если желают прибавить рубленую баранину, посолить, прибавить перцу, немного рису, завернуть этот фарш в виноградный лист, придать аккуратную четырехугольную форму, выложить в кастрюлю, полить бульоном, подержать немного на плите, потом поставить в печь, чтобы упрело. Перед подачей прибавить в бульон сметану, при желании немного шафрану, прибавить сахаром и корицей, если по вкусу. Армянские повара советуют положить на дно кастрюли рубленные бараньи кости. Поверх кладут виноградные листья, на них укладывают долму. А воды или бульона добавляют совсем немного. Зато кастрюлю плотно накрывают крышкой, так что долма не варится, а готовится на пару. Для нас рецепт выглядит трудоемким. Нужно купить баранину, которая продается не в каждом мясном магазине, где-то достать виноградные листья. Но для армян, живущих в селе... Чехов пишет, кормить лошадей останавливались мы в большом армянском селе Бахчисалах у знакомого дедушки богатого армянина. Это одно из самых простых и доступных блюд. Барашки блеют в овчарне, виноградная лоза оплетает навес над двором, создавая тень. Все под рукой. К долме обычно подают мацен. Сквашенное молоко, смешанное либо с чесноком, либо сахаром и корейцей. Да-да, мясные блюда с кисло-сладким соусом изобрели не только в Китае. долмай из свежей капусты. Слегка отварить в соленой воде качам капусты. Отрезать кочерышку, Положить в капустный лист фарш из рубленного мяса и баранины с луком, перцем, рисом, солью. Завернуть в аккуратную четырехугольную форму небольшого размера. Положить в сотейник. Полить бульоном. Поставить на вольный дух, чтобы упрело. Перед подачей, кто любит, класть изюм миндаль или айву, антоновские яблоки, нарезанные кусочками. Дать также упреть. Долма из айвы. Снять с айвы кожуру, срезать небольшую верхушку. Чайной ложкой немного вынуть середину. Начинить мясом и бараниной. При желании начинить миндалем и изюмом. В мясную начинку прибавляется рубленый лук, соль, перец. Айву положить в кастрюлю, полить бульоном, поставить на вольный дух. Если начинка из изюма и миндаля, и то, и другое слегка поджаривают и пересыпают мелким сахаром. Начинившие ими айву поливают горячей водой и ставят на вольный дух. Перед подачей к столу посыпают мелким сахаром и толченой корицей. Вместо айвы можно взять крупные яблоки, а мясо приправить не только солью и перцем, но и сахаром, эстрагоном, чабрецом, укропом, петрушкой, майораном, а к начинке добавить курагу и чернослив. А еще долму готовили в луке, в кабачках, в баклажанах. Вообще, баранина встречается едва ли не на каждой странице кулинарных книг, посвященных армянской кухне из нее готовят кололаки, те втельки в которые добавляют рис иногда кизил и варят или жарят или запекают баранину также запекают в горшочке жарят и тушат с овощами и зеленью Хяурма из мяса ала из баранины мясо или баранину разрезать с костями на небольшие куски и пожарить в русском масле затем положить в сотейник с луком нарезанным кубиками Полить бульоном и поставить в вольный дух. Можно также употреблять мясо, оставшееся от жаркова. Бараньим фаршем набивают колбасы из бараньих же кишок. Сучух. Сучух приготовляется из бараньих кишок. Размочить в продолжении нескольких дней 1 фунт или полфунта кишок в уксусе. Несколько раз тщательно промыть, надуть и осмотреть, чтобы не было дыр. Начинить не туго, как колбасу, рубленным мясом пополам с бараниной, с солью, перцем, зеришкой При желании с чесноком. Фарш мешается с бульоном. Начиненная кишка перевязывается по концам нитками и жарится на русском масле. А вот блюдо из бараних мозгов. Мозги. Разрезать баранью голову, мозг положить отдельно, а все мясо с головы Щеки, язык и прочее мелко порубить. Стереть ложкой мозги с перцем, смешать с рубленным вышеупомянутым мясом и посыпать зеленью, Едят с уксусом и маслом. И, конечно, из баранины готовят супы. Чехертму, босбаш, хаш. Правда, обычно чехертму варят из говядины, говяжьих костей и курицы, но есть и вот такой вариант. Чехертма из баранины. Сварить бульон из бараньих костей и баранины. Процедить. Подрумянить на русском масле изрубленные три головки луку. Положить их в бульон. Прибавить перцу, шафрану, слегка подправить мукой и дать прокипеть несколько раз. Перед подачей к столу размешать пять желтков с уксусом и влить в миску. Смешать хорошенько, но не ставить на плиту, чтобы желтки не свернулись. К супу подавать отдельно изрубленную зелень. Укроп, эстрагон, петрушку. Позже об этом блюде будут спорить доктор Чебутыкин и штабс-капитан Соленый на вечере у Прозоровских в пьесе «Три сестры». Чебутыкин, идя в гостиную с Ириной. И угощение было тоже настоящее кавказское. Суп с луком, а на жаркое чехартма, мясное, соленый. Черемша вовсе не мясо, а растения вроде вашего лука.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 От черемши такой же запах, как от чеснока. Босбаш. Нарезать барашка мелкими кусочками, сварить из него бульон. Прибавить рубленного луку несколько головок, соли, перцу, укропу и уксусу или лимону. Дать прокипеть несколько раз, слегка подправить мукой. Яхны. Сварить из баранины бульон без кореньев, подать к столу с рубленой зеленью. Баранину нарезать на порции. Хаш. Взять ножки и потроха от двух баранов вымачивать в холодной воде в течение трех суток. Два раза в день менять воду и держать на холоде. На четвертый день варят рубцы, кишки и ножки до тех пор, пока кости не станут отделяться от ножек. Суп не солить, чтобы он не почернел. Белизна достоинство супа. К столу подает не соленый, а также рубленый чеснок.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 рецептура и способ приготовления. Книга вышла в издательстве Пичпромиздат в Москве и Ленинграде в 1940 году и предназначена для пекарен. Армянский домашний хлеб. Мука высшего сорта 100 кг, с 2,5 кг, соль 600 г, масло животное 42,5 кг, сахар 22,5 кг. Яйца 110 штук, гвоздика 200 грамм, вода по влагоемкости 15-20 литров, вес изделий 500 грамм. Приготовляется безопарное тесто из всего сырья по рецептуре, за исключением 1,5 кг муки на разделку, 2,5 кг масла и 60 штук яиц для смазки изделий. Замешанное тесто с начальной температурой 27-29 градусов спустя 10-15 минут делится на куски весом около 550 грамм. Подкатанные куски теста лежат 10-15 минут, после чего раскатываются в круглые лепешки, которые слегка надрезаются ножом вдоль и поперек. Края загибаются и продавливаются тупой стороной вилки. После 20-25 минут растойки поверхность изделий смазывается яйцами. И через 5-7 минут производится выпечка при температуре печи около 260 градусов в течение 10-12 минут, в зависимости от толщины изделий. Горячие изделия при выемке из печи смазываются маслом. Был и более простой рецепт. Только мука теплая вода, закваска и соль. Конечно, в армянском доме хлеба пекли не так много. Но все же, видимо, и немало, поскольку его подавали на стол к любой трапезе, а также брали с собой, отправляясь в поездки по степи. Хлеб пекли в тонере, традиционной круглой глиняной печи. Обычно осенью пекли хлеб сразу на зимние месяцы. Его высушивали, складывали в стопки и использовали по мере надобности, смачивая водой перед употреблением. Тогда он снова становился мягким.